Водитель темно-синий, искристо светящий фарами иностранной машины, начал тормозить на 120, не меньше. Отечественные жигулишки от подобного торможения на мокром шоссе оказались бы в квете. Эта же припаянная к шоссе машина, просушив толстыми колесами две широкие волнистые линии, стала как вкопанная на обочине. Невидимый водитель не жалел ни тормозных колодок, ни резины. Видно, легко досталась ему машина. Хобот смерча между тем утолстился, навелся силой, начал пошаривать по земле. Это было невероятно, но Леон увидел, как прямо по курсу стартовала, словно ракета, белая береза, символ России, вытянув вверх зеленые ветви прощально мелькнув в воздухе кривыми клыками корней, комьями земли, пищащими в них кротами. От неестественной, разлившейся над шоссе тишины у Леона заболели уши, как Пушкину в последний год жизни вдруг стало не хватать воздуха. Неизвестно, сколько бы топтался на шоссе загипнотизированный тишиной Леон, если бы не злобный голос из машины. «Леонтьев, ты что, твою мать, к птицам хочешь? Не видишь, смерч идет!» Подивившись, что Господь изъясняется подобно тряпичной бабушке и определенно знакомым голосом, Леон в три прыжка забрался в машину. За маленьким, толстым, похожим на штурвал с гербом-рулем как космонавт в высоком кресле восседал бывший десятиклассник Плаксидин по кличке Эпоксид. Тот самый, похожий на древнегреческого Эфеба, редкий школьный гость, обучавший вечерами дамочек карате и шейпингу в спортивном кооперативе «Бородино» помочившийся когда-то в школьном туалете на учебник обществоведения, авторами разделов которого были родители Леона, ни с того ни с сего объявивший Леона евреем. Сейчас, впрочем, эпоксид уже не походил на древнегреческого Эфеба. Черты его лица огрубели, взгляд был исполнен равнодушие и презрение к миру, которое эпоксид не считал нужным скрывать. Где-то подлец загорел. Могучие коричневые бицепсы распирали короткие рукава трикотажной рубашки. Шея была, как из камня. Конечно же, на литой каменной шее болтался золотой медальон. «Время — деньги», — почему-то вместо «спасибо», — сказал Леон. «По тебе незаметно», — усмехнулся, трогая машину эпоксид. «Боже!» Подумал ли он, расслабляясь в плотном, мягком, объявшем его до самой души, кресле? Неужели вот так до самой Москвы? Эпоксид в десять секунд разогнал машину до 120. хотя в выбоинах и лужах шоссе не располагало к столь стремительной езде. Похоже, эпоксид вымещал на машине злобу. Он сам не понимал, зачем подобрал почти забытого, промокшего, со странническим, нечерноземным рюкзаком за плечами придурка, когда-то учившегося с ним в одной школе, двумя классами младше. Как вообще его узнал? Как вспомнил фамилию? Что он явился орудием Божьего промысла, исполнил волю Божью? Такое, естественно, не могло прийти в голову эпоксиду поэтому ему оставалось только злиться и давить на газ. Рассекая воздух, птицей-тройкой летела по шоссе синяя машина. Казалось, нет в природе силы, способной догнать, остановить ее. «Откуда едешь?» Леон случайно посмотрел в зеркало, обнаружил, что, оказывается, они не одни. На заднем сиденье спала женщина в богатом, светящемся, спортивном костюме. Не сильно молодая, но ухоженная, крепкая, с лицом не столько интеллектуальным, сколько жизнелюбивым и волевым. «Из Испании. Ее зовут Лени», — нехотя ответил эпоксид сразу на все вопросы. После чего погрузился в долгое молчание. Его можно было понять. Мало того, что неизвестно, зачем подобрал Леона, так еще должен отвечать на его вопросы. Леона вполне устраивала домчаться до Москвы в молчании. Он прикрыл глаза, подумал, что никому на трассе не обогнать их синюю птицу-тройку. Но понял, что ошибся, услышав недовольное мучание эпоксида. Раздолбанный, грязный запорожец, не на родных, впрочем, а тоже на широких низких колесах, играючи обошел их. «Странно», — процедил эпоксид, прибавил газу, но запор как был, так и остался впереди. Мало того, пошел волнисто, в корне пресекая всякую попытку себя обогнать. Эпоксиду это не понравилось. Он попробовал обштопать запор по обочине, Не вышло. Тогда эпоксид чуть приотстал, а когда дорога пошла под гору, порывистыми ударами ноги по педали. Тут турбинный двигатель, объяснил он Леону, разогнал машину до 170. Но и эта несоветская скорость оказалась по плечу диковинному запору. Он не уступил в дороге. «Трехсот сильный гоночный движок», — констатировал эпоксид. «Приклепали к нивской раме, натянули запоров в корпус, как презерватив. На каждую птицу-тройку, — подумал ли он, — еще более лихая. Единственно странно было, что Господь не позаботился о пристойном для нее оперении, «По внешнему уродству запор мог соперничать разве лишь с отмененным в объединенной Германии трабантом. Вероятно, птица-тройка — не божья птица», — решил Леон. Или же таинственных ездоков устраивал внешний вид их машины. Гонки разбудили лени. «О, гутунтак!» — вымолвила она, увидев Леона — Эр, er ист, aus Аусдер Москау Ферстейн, объяснил эпоксид. Впереди опять замаячил сатанинский запор. Теперь он, медленно, снижая скорость, двигался точно по осевой. Они шли вплотную, могучим литым немецким передним бампером в кривой, как етаган, узкий, заляпанный грязью на соплях, держащийся задний бамперишка. Запора. Ничего нельзя было разглядеть сквозь темные, как смерть, стекла запора. «Как знаешь», — угрюмо произнес эпоксид, — «чего не было на его окаменелом лице, так это страха». Жизнь, какой он жил, предполагала возникновение подобных нештатных, как выражаются социологи, ситуаций. По всей видимости, эпоксид представлял, как действовать в данной. Собственно, или он догадывался. Необходимо было приотстать, нарастить скорость и, воспользовавшись превосходством мощи, массы, бампера, германца, смести, как мусор с пути, запор. Только вот мелькнула мыслишка, Не затем, сокрытый за темными, как смерть стеклами, народец установил на запоре 300 сильный гоночный движок, чтобы их вот так запросто сметали с пути. Что-то тут было не так. Пока ли он решал тревожить или не тревожить своими соображениями эпоксида, тот в точности исполнил маневр. Когда несокрушимый Германский бампер. Коснулся тощей запоровой задницы, запор резко ушел вперед. Затем непроглядное стекло откинулось, как крышка ларя. Два ствола, один в лоб эпоксиду, другой леону, выставились из салона. Над стволами усмехались в усы черные небритые лица И, кажется, кепка-аэродром, как шляпка поганого гриба, маячила в глубине салона на голове водилы. «Хачики!» — Эпоксид попробовал уйти на обочину, заметался по шоссе. Хачики только укоризненно качали головами, упреждая судорожные попытки перемещением стволов. Потом им надоело. Один из них махнул рукой. «Хватит!» «Поигралы!» Запор начал притормаживать. Эпоксид, однако, и не подумал подчиниться. «Стекло им дырявить не с руки», — предположил он. «Побегаем!» — чуть не подцепил бампером запор. Тому пришлось наддать. Самодеятельность эпоксида пришлась хачикам не по вкусу. Один далеко выставил чудовищную, длинную обезьянью руку с автоматом, как с пистолетом в ладони, — Дал вверх очередь, демонстрируя, что Патронов в достатке. Он больше не улыбался, закалившийся в горах Карабаха, а может, Осетии, или Абхазии, или Ингушетии, хачик. Черные блестящие вороньи глаза его пылали наркоманической яростью. Меньше всего на свете Леону хотелось оказаться в его власти. Он понял, что все эти сообщения о содранной с живых людей коже, о жерельях из ушей, отрубленных, головах, облитых бензином и заживо сожженных, не вымысел. Лени заверещала по-немецки, обхватила за шею эпоксида. Тот, захрипев, едва вырвался. Появление Лени вызвало у хачиков оживление. Пока они обменивались, Впечатлениями эпоксид еще раз попытался уйти. Хачику пришлось вразумлять его второй очередью. «Значит так. В нос, чтобы хачики не разобрали по губам», — прогнусил эпоксид. «У тебя под сиденьем пистолет. Итальянский. Беретто. Заряжен. Все в порядке. Подденешь ногой, нагибаться не надо. Снимешь с предохранителя. Я буду тормозить». «У них все внимание на меня. Стреляй, понял? Я сразу буду уходить. Только попади. Умоляю тебя, попади. Против двух калачей нам не светит». До Леона вдруг дошло, что Эпоксид обращается к нему. И Лени шепчет сзади, как будто Леон понимает по-немецки. «Сквозь стекло?» — тупо уточнил он. «Не можешь, отдай пистолет бабе!» — прошепел Эпоксид. «А как же не убей!» — подумал Леон, но вышла вслух. «Не убей!» — вряд ли эпоксид слышал про такую заповедь. А если слышал, то не придавал ей большого значения. «Ты и не убьешь, а вот нас точно убьют!» — произнес с величайшей досадой. Леон ногой, как кочергой из печки, вычерпнул из-под сиденья никелированные гаечные ключи, какие-то другие инструменты. Не иначе, как эпоксид собирался открывать автомастерскую. «Заложили перед таможней», — объяснил он. «А зря пятьдесят марок взял литровку виски и отвалил». Беретта, как золотая рыбка в стариковский невод, попалась с третьего раза. Леон под немигающим взглядом хачика опустил руку. Рука сама стиснула рукоятку. Леон почувствовал, что не властен над живущей своей жизнью рукой, как ящерица над оторванным хвостом. Хотя рука пока вроде бы им была на месте. Она рвалась стрелять, стрелять, стрелять, чтобы Хачик умер немедленно. А Леон завтра, послезавтра, на третий день, когда Бог захочет, только не сейчас. Тьма была, как при солнечном затмении. В гонке с хачиками как-то забыли про смерч. Между тем уже не единичные ракеты деревья, а целые баллистические рощи стартовали с обочины. Как будто Господь нажал красную кнопку. Каким-то вдруг необычайно гладким, без единого ухаба и тихеньким сделалось шоссе. Леон, вернее, рука сама — Сдвинул пальцем предохранитель, вскинул пистолет, почему-то при этом зверски заорав, и не увидел ни шоссе, ни разбойничего запора. Вместо черных небритых рож перед глазами оказался воздух. Рука, однако, опередила глаза. Пуля сквозь лобовое стекло ушла в небо. Леон в недоумении опустил пистолет, успев заметить, что в стекле образовалась крохотная с оплавленными краями дырочка, что в эту дырочку немедленно просунулась холодная воздушная спица, а так на стекле не трещинки. В следующее мгновение колеса машины ощутили ухабы шоссе. Эпоксид вцепился белыми костяными пальцами в руль, но колеса то катились по земле, то отрывались от земли, и тогда крутить руль не было никакой необходимости. Один раз оторвались особенно серьезно, как будто на огромной раздумчивой ладони оказалась машина, как будто взвешивала машину вместе с ездоками невидимая ладонь, как на весах. Подержав машину в воздухе, она легко и нежно, как кораблик в ручеек, опустила ее на шоссе. И тут же ее по воздуху обогнал, облетел, ревущий 300 сильным гоночным движком, смешно, естественно, не для тех, кто в ней находился, молотящий в пустоте колесами запор. Его невидимая рука посчитала годным к полету. Некоторое время запор, как стартующий истребитель, постепенно набирал высоту, а затем истеричный какой-то свечой, как истребитель же, но вертикального взлета, взмыл вверх, исчез в темном небе, мелькнув рубчатыми колесами, облепленным грязью днищем. «В Карабах полетел!» Счастливо рассмеялся Эпоксид. Они выскочили из-под смерча. Страшное, крутящееся веретено позади них свернуло с шоссе, прихватив с собой вертикально вставший асфальт, оставив на месте шоссе траншею, пошло полем, переделав на ходу поле в летящую тучу земли. Молчали. Холодная напористая спица из пулевой дырки колола Леону в лоб. Он вертел головой, но спица везде доставала. «Залепи пластырем», — подсказал эпоксид. «Пластырь в коробке под сиденьем». Он был готов немедленно остановиться, но руки не отпускали руль. Нога приросла к педали газа. Лени сказала что если бы они не посадили в машину Леона, их бы тоже унес этот ужасный смерч, как ту Кляйн машину с разбойниками, похожую на Трабант. Она смотрела на Леона влажными, светящимися благодарностью глазами. Бог не иначе перевел Леону, который не знал ни слова по-немецки. «Я тебя не хотел брать», — честно признался Эпоксид. Ты грязный мокрый шел, сам не знаю, почему остановился. Их охватило естественное возбуждение людей, дважды избегнувших смерти, от рук унесенных ветром, смерчем хачиков и от руки самого смерча. Жизнь обнаружила сверхнормативную привлекательность. Фундаментальное, разрывающее сердце ее несовершенства, отошли на второй план. Они радостно неслись по-тихому, солнечному, как Божье соизволение, шоссе. Различия — возрастные, социальные, имущественные, мировоззренческие и национальные — предстали несущественными. То было кратковременное, основанное на положительных эмоциях Невозможное в обыденной жизни единение людей, произвольно положенное в основу мировых религий и утопических учений. Столь же редкое в человечестве, как металл-платина, шаровая молния, смерч или небесное свечение в природе. Рано или поздно, обычно рано, забывшиеся в единении вспоминают, кто они, откуда и что им надо. Странно, но схожая, только с иным знаком, не радостное, а сумрачное единение испытывают люди перед лицом чужой смерти. Леон вспомнил милиционеров, через силу пригласивших его в баню опознать вынутого из петли, положенного на стол нового русского фермера дядю Петю. Милиционеры смотрели на Леона, как на редкое мерзостное животное. Он их вполне понимал. Вряд ли бы он сумел объяснить милиционерам, что они были свидетелями не превосходящего меру греха, а проявления добросердечия. Вряд ли бы милиционеры правильно восприняли, если бы Леон им напомнил слова Христа, что не следует бросаться камнями в блудницу, когда сам не без греха. Не следует умножать сущности без необходимости, вспомнил ли он заповедь на все случаи жизни. Только горько было, что в его случае умножить сущность означало изменить сущность. Сущности. Впрочем, сущность не червонец, вернее, по нынешним временам было бы доллар, чтобы всем нравиться. Леон испытал гордое отчаяние. Он видел истинную сущность там, где остальные видели сущность не просто неистинную, а противоположную истинной. У него на глазах появились слезы. Он вдруг вспомнил рассказ отца, как рыдал секретарь партбюро института, когда его пришли выгонять из кабинета со словами, что марксизм — говно. Какое-то это было не то воспоминание. Сущность умножилась как-то в кривь. Леон не стал вытирать слезы. Пусть милиционеры думают, что он плачет по дяде. — Это он на столе, — сказал Леон. — Вне всяких сомнений, это он, мой дядя Петя. Те, с которыми он пил, капитан старался не смотреть на Леона, могли его? Они ссорились? Были какие-нибудь угрозы, разборки? Может, он отказался им платить? Я не слышал угроз. «Насчет платы не в курсе», — пожал плечами Леон. «Если бы он поведал милиционерам, что видел и слышал в бане, они бы решили, что он над ними издевается. Чаша милицейского терпения в отношении Леона и без того была переполнена». «Видимых следов насилия на теле нет», — по-прежнему, не глядя на Леона, — сказал капитан. «Или самоубийство на почве пьянства, или очень...» Изощренное убийство. Но каковы мотивы? Капитан свободно делился с Леоном своими соображениями. Так человек сам с собой разговаривает в присутствии, скажем, свиньи. — В доме что-нибудь пропало? — Вроде нет, — помедлив ответил Леон. — Чему тут пропадать? — Ничего. Промедление не укрылось от капитана. — Ничего, — твердо повторил Леон. Пропал танковый прицел. Леон не видел необходимости ставить в известность об этом милиционеров. Ни при каких обстоятельствах они не могли вернуть ему прицел. Только долго и нудно выпытывать, откуда он у Леона. Вряд ли старшой, владлен или сам украли прицел. Зачем он им? Они и так видят, как хотят и что хотят. Прицел незаметно исчез во время массового бегства из комнаты Леона к вертолету. Неужели француз? Леон вспомнил, с каким любопытством этот Анри вертел в руках прицел. Но не солидно было оператору всемирно известной телекомпании Antenne 2 заниматься мелкими кражами в нищей стране. Платина — Леон неясно припомнил, что когда садились в вертолет, вроде бы был у нее в руках какой-то полиэтиленовый пакет, в котором предположительно мог находиться прицел. А когда возвращались на козле в зайцы, не было. Но куда она его дела? Продала французу Леону сделалось грустно, как и всегда, в момент, увы, необходимого умножения сущности умножение, от которого сущность определенно лучше не становилась, или становилась, в той степени, в какой смертный грех воровства предпочтительнее смертного же греха прелюбодеяния, он вдруг подумал, что сущность в принципе неделима, как кантовская вещь в себе, точно так же в себе и сущность, Не, блядь, так воровка, подумал ли он, не воровка так, блядь, и при этом добрая и сострадательная, самая моя любимая».